я уверен, что вы позаботитесь о том, чтобы ничто не помешало нам оказать ее. Черчилль олицетворяет правительство во всех смыслах этого слова. Он определяет большую стратегию, а нередко решает и частные вопросы. Рабочий доверяет ему. Армия, флот и воздушные силы до единого человека поддерживают его. Политические деятели и высшие слои общества делают вид, что он им нравится. Черчилль хочет встретиться с вами и как можно скорее. Я уверен, что такая встреча между вами и Черчиллем совершенно необходима. И при этом в ближайшее время, так как бомбежки продолжаются и Гитлер не ждет решений Конгресса. Я был у Черчилля в два часа ночи в воскресенье, когда ему сообщили о потере Саутгемптона, о серьезном повреждении нового авианосца Илла и о повреждении еще одного крейсера, но я не заметил у него ни малейших признаков растерянности или уныния. До четырех часов утра он ходил по комнате, рассказывая мне о своих наступательных и оборонительных планах. Из двух недель после моего приезда в Англию я провел 12 вечеров с Черчиллем и обсудил с ним все аспекты наших общих проблем. Я имел также продолжительные совещания со всеми членами кабинета и большинством заместителей министров. Я имел длительные и подробные совещания с начальником имперского генерального штаба сэром Джоном Диллом и с первым морским лордом Паундом. с начальником штаба воздушных сил сэром Чарльзом Порталом и с командующими истребительной и бомбардировочной авиацией. Я посетил скапо-флоу и береговые оборонительные сооружения в Дуре, а также различные города и аэродромы. Мне был открыт полный доступ ко всем секретным материалам. Самое важное отдельное замечание, какое я должен сделать, заключается в том, что большинство членов кабинета и все военные руководители Англии считают, что вторжение неизбежно и близко. Они днем и ночью напрягают все усилия, чтобы подготовиться к его отражению».